Глава двенадцатая Как оказалось при ближайшем рассмотрении, Крыл был не единственным представителем малой авиации в городе. Потому что сейчас вдали от нас, метрах 50, зависли две женщины. Белые, похожие на птичьи могучие крылья, с легкостью удерживали их в воздухе. Хорошо, хоть безоружны, насколько я мог судить. И повели они себя странно. Бросив пару слов подруженце, одна из голубок вытянула руку в сторону Громбабы. Я уже даже достал вал, готовый к вероятному нападению. Однако крылатые бестии внезапно сорвались с места и улетели. «Что это еще за х**бота?» С присущей ей тактичностью поинтересовалась Громуша. «Справедливости ради?» У меня в голове родился тот же самый вопрос. Разве что в другой тональности. Нет, я ничему давно не удивлялся в городе. Да и крыл не патентовал способность летать. Почему бы гордым и независимым женщинам немного не порезвиться в этом прекрасном, затянутом тучами небе? Напрягало другое. То, что их было целых две штуки. Две женщины с одинаковыми способностями. Фигня какая-то. Такого раньше мы не видели. Да и не могло подобного существовать. Однако она же, пожалуйста. Спасибо тебе большое, голос. Их явно не удивило творящаяся здесь вакханалия. Либо девчушки работали в морге, либо были тут раньше, или... сами приложили руку к уничтожению зэков. От такой догадки у меня вообще волосы встали дыбом везде, где только можно. К тому же они не горели желанием устанавливать с нами контакт. И даже не напали. Или, может, решили отправиться за подмогой? Вполне вероятно. Тогда нам стоит торопиться. «Это люди?» — спросил псих. «Кто же еще?» — ответил я. «Волна давно прошла. Ладно, быстро пробежимся по квартирам и сваливаем. Не нравится мне это авиашоу». На все про все десять минут, и не расслабляться. Я понимал, что мои приказы чуток друг другу противоречили. Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Быстро пробежаться, забрать оружие, при этом быть предельно сосредоточенными. На такое не все спецы способны. А у меня тут компьютерный мальчик и любительница поспорить в грубой форме о достоинствах высокоуглеводной пищи. Однако приказ отдан. И мои подопечные поспешили его выполнить. В качестве объектов были выбраны дома, к которым шли самые протоптанные дорожки. Ну логично чего уж там. Три группировки, три дома. Тут можно сказать, я угадал с количеством членов разведгруппы. Хотя мудрый командир не угадывая это допускает возможность подобного развития событий. Иными словами, шипастый красавчик и молодец. А что? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. От моих оболтусов точно не дождешься. Они давно стали воспринимать наши боевые успехи как должное. Сам я ворвался в подъезд, как подросток, которого отправили за пивом, то есть весьма проворно, и сразу же без всяких прелюдий приступил к операции «Грабь награбленные. Оружие у зеков как и предполагалось, было до жопы. Только на первом этаже я нашел два ПМа, ТТ и россыпь патронов к ним на столе. Да уж, вот засранцы. Нельзя так с оружием. Оно любит порядок. И ненауважительное обращение отвечает всегда тем же, к примеру, заклинит в неподходящий момент. Я нашел даже настоящий раритет. Самозарядный пистолет Коровина. Надо отметить, что в довольно неплохом состоянии. Хотя зеки из него явно стреляли, после чего не сочли нужным почистить. Ну да, на фоне того же ПМа пистолет коровина проигрывал. Калибр всего 6,35 на 15 миллиметров. Его и разрабатывали как средство для самообороны. Прицельная дальность метров 25 не больше. Зеки даже магазин полностью не отстреляли. У моего деда был такой, наградной. Наверное, тогда, в детстве, я последний раз его в руках и держал. Так, стоп! Стоять! Никаких воспоминаний. Когда вернемся, пожалуйста, про деда, про всю семью. Я даже стопку подниму. Хотя кому я вру, я ее и без этого всего подниму. В общем, никаких воспоминаний, пока мы на деле. Второй этаж оказался более щедрым на подарке прихожей одной из квартир я обнаружил прислоненный к трильяжу АКС-74У. Не знаю, кем надо быть, чтобы просто оставить Ксюху в коридоре. Хранит и автомат в том же инвентаре. Да, неприятно, на плечи давит. Но это же с непривычки. Зато когда припрёт, раз и готово. И не забудешь его, когда в одних портках на улицу выскочишь. В соседней квартире на диване я нашел разобранный АК-74. Вот этот хотя бы почистили, если судить по грязной ветоши рядом. Ну и на том спасибо. Я быстро собрал автомат, на что ушло меньше полминуты. Помнят ручки, помнят. Так, идем дальше. На третьем этаже оружия не было. Я уже подумал, что не все коту масленицу. Однако заглянул в последнюю квартиру и улыбнулся. С виду она напоминала бечевник. Деревянная кровать без ножек, забрызганный темными пятнами матрас, пустые банки и бутылки на подоконнике, на низком столике несколько шприцов. Да еще и запах соответствующий. Будто кто-то обделался в штаны, но позабыл об этом. «Бывал я в таких местах. Если коротко». Наркоманский притон. Что говорило лишь об одном. Дисциплины у зеков не было никакой. Сам натюрморт не казался похожим на торчка. Понимал, что это путь в никуда. Но на баловство своей кодлы смотрел сквозь пальцы. Оно и понятно. Главное, что интересовало Федю, лояльность. А что делают подопечные на досуге? рассуждают о свободе через призму воззрений философа Бердяева или гоняют по вене Хмурова дело десятое. Зато именно эта невзрачная во всех смыслах квартирка оказалась самой щедрой из уже просмотренных, потому что на полу лежал прокинутый пустой цинк, а уже рядом валялось семь пачек патронов, а если быть точнее, картонных коробок, на которых было написано Весовщица пачек 7. Если мне не изменяет память, так упаковывали патроны давно. Сейчас использовали гидрофобную бумагу. Интересно. Боеприпасы оказались под калибр 5,45 миллиметров. Бронебойные. Итого 140 патронов под наши калаши. Уже можно сказать, что не зря приходили. Вот только вместо радости меня до сих пор не отпускала давящая тревога. Не нравились мне крылатые незнакомки. и Что-то подсказывало, мы этих курв еще увидим. Во двор я выскочил первым, на всякий случай перейдя в боевой режим и держа на готове автомат. Небо отливало свинцом, будто грозя мне многочисленными карами. Однако никаких крылатых леди видно не было, что меня, впрочем, не особо успокоило. «Гром! Псих!» — крикнул я. Но вот никакого восприятия времени у людей. Подарю каждому на день рождения командирские часы. Осталось дело за малым — найти неразграбленный магазин хронометров и заставить вспомнить остальных, когда они родились». А еще одна деталь – узнать, какое сегодня число. Наконец, из ближайшего дома выскочил псих и быстро припустил ко мне. И почти одновременно с ним, грациозно выломав и так висящую на одной петле и соплях дверь, из подъезда выбралась гром баба. И легкой поступью упитанного Йокадзуна направилась к нам. «Один автомат, два магазина к нему, пистолет, немного патронов». Отсчитался псих. «Гром, у тебя что, пистолеты, автоматы?» Поинтересовался я. не ничего такого нет», разочаровала меня Громуша. «Только вот это». Под вот этим подразумевался модернизированный пулемет Калашникова, проще говоря, ПКМ. Коробка со снаряженной звеньевой нерассыпной лентой на сто патронов и еще одна вытащенная громушей из инвентаря. Конечно, для пулемета не запас, а просто смех. Однако само наличие подобного оружия в команде это серьезная заявка на успех. Осталось лишь подумать, кому отрядить эту красоту. Если мне не изменяет память, то масса ПКМ со снаряженной лентой на 100 патронов примерно килограмм 11. Не сказать, чтобы это очень много. Для меня, например, фигня. Но вот только наши мужички статью не вышли. Что псих, что слепой, что крыл. Так что получается? Выбор без особого выбора. Поздравляю, Громуша. Теперь ты наш главный пулеметчик. Громбаба выглядела как бухгалтерша на 8 марта, который подарили самую большую коробку шоколадных конфет Рафаэлла, цветы, бутылку шампанского, Огромную пачку чая и всякое подобное по мелочи. Иными словами, очень довольный. Ну вот. А еще говорят, что только у мужчин нездоровая тяга к оружию. Ладно. Осталось всего ничего. Научить Гром бабу обращаться с этой красотой. Она тогда с ПКМом и спать ложиться будет. Все. Уходим. Псих, каждую минуту сканируя окрестности. «Мне эти тетеньки, которых мы видели, что-то не очень понравились». «Ты это, смотри, шипастый!» — хохотнула громуша. «Если женщины не нравятся, это серьезный звоночек». «Надо же, как быстро ее настроение поднялось!» «Что же будет, когда мы найдем, к примеру, отце 14 «Гроза»?» «У слепого появится довольно серьезный конкурент». «Пойдем!» — я махнул рукой наше возвращение домой походило скорее на быстрое отступление да что там на бегство я постоянно подгонял громы психа а сам тем временем просматривал воздух на предмет возможной атаки и дождался сначала увидел темнеющие точки а следом и сам крикун выступил в роли окулиста поставив в графе годен жирную галочку пятеро И что-то мне подсказывало, летели они сюда не извиниться за недавнее поведение своих невоспитанных разведчиц. ⁇ Что делаем, шип? ⁇⁇ спросила громбаба. ⁇ Что делаем? ⁇⁇ Вопрос интересный. До нашего дома еще пять кварталов. Убежать от летающих тетенек не успеем. ⁇ Эх, как легко было в армии! ⁇ Там существовало два типа действий на этот случай. «Движется – выполни воинское приветствие, не движется – покрась». В городе подобное максима не работало. «Псих, кричи в сторону нашего квартала!» «Не на них?» – удивился Крикун. «Псих, не делай мне нервы!» Только теперь он послушался. «Наверное, настанет день, когда мои команды будут выполняться без глупых вопросов. Дожить бы!» Псих набрал воздуха в легкие и заорал, что было мочи. Мне же лишь оставалось надеяться, что остальные услышат призыв о помощи. Как тогда с собачками? «Туда!» Я указал на ближайший полуразваленный квартал. От него осталось лишь полтора дома. Все прочее, бесформенная груда покореженного бетона, гнутые арматуры, припорошенной серой пыли и немного мусора, оставленного редкими прохожими. Ага, летят самолеты, привет, мальчишу, плывут пароходы, привет, мальчишу, а пройдут пионеры, только загадят. Сейчас я пожалел, что не взял с собой кору. Она бы тут ох, как помогла. Но кто же знал, что простая вылазка за оружием, которая должна была уложиться в несколько часов, может привести к таким последствиям. Я решил, что Кора больше пригодится при защите квартала. Мы забежали в ближайший подъезд, остановившись на первом этаже посреди площадки. Укрываться в одной из квартир я не собирался. Значительно снижается возможность для маневра. Я подергал каждую из дверей. Заперто. Ну да, здесь же никто не жил. Это нам только на руку. Получается, напасть эти крылатые твари могут либо со входа в подъезд, либо пробраться сверху и спуститься по лестнице. Оба эти прохода просматриваются, поэтому задержать нападавших мы сможем. И будем надеяться, что слепой с компанией нас услышали. Была, конечно, мысль укрыться в подвале. Тогда у этих куриц останется единственный вариант для штурма. Только с точки зрения диспозиции это самая худшая идея. Кто знает, что в загашнике у этих летающих тетенек? Вдруг какой-нибудь газ или что-то еще похлеще? Если они скопировали способность крыла к полетам, то могут и не останавливаться на достигнутом. «Псих, гром, на вас лестница, я возьму вход. А если решат пробраться через квартиры первого этажа?» — спросил взволнованный псих. Я посмотрел на него. Да, дергается Крикун. С уверенностью в собственных силах не рождаются, она приходит постепенно, с практикой. Был у нас Костя Семцов, вот уж насколько зеленый пацан, дергался от каждого шороха, а пережил всех храбрящихся вояк и домой вернулся матерым, опытным бойцом. Правда, с душой старика в свои двадцать лет и потухшим взглядом. Спился потом. Я отряхнул головой, отгоняя морг воспоминаний. Это все частности. Главное здесь и сейчас. Там в окнах остатки стекол. Если полезут, в любом случае услышим, так что не бзди. И не из такой жопы выбирались. И, надо сказать, я оказался прав. Перед подъездными окнами мелькнула тень, а во дворе послышался шум крыльев. Прилетели голуби мира, чтобы вас. Ну, и что? Откуда полезете? Надо сказать, я был готов открыть огонь в любую секунду. Пусть крылобабы и не выражали агрессию, однако их намерения были весьма очевидны. По-любому хотят воспользоваться бедными и несчастными мужиками. Секс-шопов же в округе не видать, вот и озверели. Однако события повернулись совсем в другую сторону. «Сестра!» — послышался громкий и в чем-то даже приятный голос. «Моя фантазия стала рисовать ее обладательницу. Длинные ноги, крепкая задница, осиная талия, высокая грудь. Лицо правильное, но вместе с этим несмазливое, красивое по-своему. Что называется девушка с изюминкой?» с такой хорошо крутить романы по молодости, а потом в старости вспоминать с теплотой. Я помотал головой, сбрасывая наваждение. Вот ведь задумался, замечтался. Хотя, судя по виду психа, он вообще находился где-то на Альфа-Центавре, и не один. Гром! Я толкнул танка в бок. Смотри-ка, у тебя сестра новая объявилась. Громуша не ответила. Ага, видимо, тоже впечатлилась пополнением семьи. Я ее понимаю. Такое всегда происходит неожиданно. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Девятнадцать лет назад ваш отец был неделю в командировке в славном городе Миасе. А теперь я приехала поступать в Москву. Сестра! Не унималась та самая симпатяшка. Понятно, что смазливенькая она была лишь в моей фантазии. На деле могла оказаться тем еще крокодилом с крыльями. «Все мужчины — это зло, древнее и неисправимое. Прими же наше объятие и вступи в лоно родной настоящей семьи!» «О, как все запущено!» «Это даже не махровый феминизм, скорее жесткий долпибизм. Все очарование незнакомки как рукой сняло. Интересно, кем надо быть, чтобы верить в такую херню? И ведь вряд ли говорит на голубом глазу. Значит, просто больная на головушку. Я дал своим знак оставаться на месте, а сам бесшумно проскользнул по лестнице на короткий миг, выглянув в подъездное окно. Картина что называется маслом? Пять крылатых бабищ разной степени привлекательности и разных весовых категорий. Одна из них, кстати, по комплекции, разве что не намного меньше громуши. Как такую только крылья держат? Самое любопытное — оружие я не заметил. Если сейчас начать стрелять... Ну, не знаю. Трех я точно успею снять. Однако мой взгляд зацепился за ту психическую, которая и предложила Громбабе вступить в какое-то там лона. Нет, скажи она такое мне, я бы подумал, потому что лидерша крылатых было вполне ничего. В такое лоно можно и вписаться. Крохотные губки, прямой носик, лицо с отпечатком невинности. Монашка, ей-богу. Известно же, что мужчины с расшатанной, как у меня, психикой любят крайности. Роковая женщина или невинная овечка». В первом случае все понятно. Мы летим как мотыльки на огонь в надежде сгореть в обжигающем пламени страсти. Во втором срабатывает принцип первооткрывателя. Ну а что? Америку уже нашли, великий шелковый путь проложили. Приходится довольствоваться тем, что есть. Я относился скорее к первой группе. Конкуренции в виде бывших мужиков не боялся. А вместо нормального секса выступать в роли учителя, как по мне, довольно скучно. И опять же, национальности я самой обычной, где не надо после первой брачной ночи выносить окровавленную простынь во двор под общее улюлюканье. Но в этой девчушке что-то было. Пусть и казалось она не от мира сего, что в принципе можно было понять и по монологу. Даже смотрела она не в окно, откуда ей могло прилететь, а куда-то вверх. «Сестра, отринь все, что ты знала!» — возопила монашка. «И убей тот корень зла, что мешает тебе стать свободной!» Вот при этих словах оно изменилось. Невинное лицо исказилось в дьявольской злобе. Под левым глазом задергалась жилка, губы презрительно скривились. Ну, значит, не судьба мне войти ни в какое лоно и провозгласить себя Америга Веспуччи. С другой стороны, не очень-то и хотелось. Я неторопливо поднял вал, беря в прицел красивую головку, забитую всяким дерьмом. Такое бывает. Если родители не выбили из тебя дурь, то всегда найдутся на жизненном пути люди, которые сделают это за них. Может, не совсем мягко? Ранят тонкую творческую натуру. А иногда, как в данном случае, с летальными последствиями. В тот момент, когда я уже был готов разбить розовые очки стеклами внутрь, позади послышался глухой стук, будто упало что-то не очень тяжелое. Я инстинктивно обернулся, разглядывая лежащего на полу психа. «Да что ж тебе, приятель, так везет на отключке в последнее время?» Правда, вопрос оказался не совсем правильный. Более точно было бы спросить Громбабу, какого хи она делает. Но именно сейчас мой верный танк, с которым я одновременно появился в городе, прошел огонь, воду и прочую хи**у, перешла в боевую трансформацию и достала из инвентаря недавно приобретенный ПКМ.